Глава 66. Ника. «Двойня?» — растерянно лепечу я. «То есть сразу двое детей?» — слышу ошалевший голос Максима. «Именно это я и говорю. Правда?» — вырывается у меня. «А смысл мне вас обманывать?» — улыбается врач. «Поздравляю, вас ждет веселая жизнь. Не понаслышке знаю, что это такое у моей сестры-двойняшки. Так это вообще души свет». «Ну мы даем», — радостно выпаливает Максим. Одним выстрелом и сразу двое. Он сияет, просто весь светится. Чувствует себя героем, супер-мужиком. За время долгого ожидания мой муж почти потерял веру в себя. Думал, что неполноценный. А тут внезапно выяснилось, что он переплюнул всех. «У них, у нас. Все в порядке?» — спрашиваю я. «В полном. Развитие соответствует сроку. Все показатели отличные. Все, можете одеваться. Я путаюсь в одежде, надеваю брюки, внезапно вспоминаю, что забыла трусики, снова растягиваю молнию, ноги подкашиваются, и я опускаюсь на табуретку. В таком состоянии я легко могла бы надеть трусы на голову и не заметить этого. Ну ладно, хоть Максим рядом. Пока я вожусь за ширмой, он что-то обсуждает с врачом. По-моему, размеры наших детишек. Я слышу какие-то показатели в миллиметрах, а по тону разговора кажется, что они обсуждают параметры гоночных автомобилей. «Котенок, тебе помочь?» Максим заглядывает за ширму, где я все еще путаюсь в собственных трусах. «Да зачем их надевать?» — раздраженно восклицаю я. «Все равно сейчас снимать у гинеколога». «И то правда. Давай их сюда». Максим сует мои трусики в карман, а я настолько не в себе, что позволяю ему это. Он помогает мне вернуть штаны на место и ведет к Любови Викторовне, чей кабинет находится этажом выше. «У нас двойня!» — радостно заявляет Максим и кладет на стол заключение УЗИ. «Поздравляю. А я что говорила? Надо было просто расслабиться и подождать. Какие будут инструкции? Что нам делать? Всего в два раза больше. Еды, сна, витаминов? Сколько гулять? Что есть? Может, какие-то обследования пройти?» Тараторит Максим. Любовь Викторовна внимательно смотрит на него, потом на меня и говорит. «Записывайте». Максим с готовностью достает телефон и открывает заметки. «Все будет хорошо», — произносит мой гинеколог. «Так и запишите». Мой муж удивленно на нее таращится и утирает пот со лба. Да, он тоже не в себе, как и я, но пытается быть решительным и активным. «Не волнуйтесь так, папаша». — произносит Любовь Викторовна. — Лучше держите будущую мамочку, а то она сейчас в обморок грохнется. Ах, вот в чем дело. Вот почему у меня перед глазами темно. Максим подхватывает меня. Я вижу его до ужаса испуганные глаза. Куда-то проваливаюсь и в то же мгновение возвращаюсь обратно от резкого запаха на шатря. — Ух уж эти мне впечатлительные молодые родители! — ворчит Любовь Викторовна на шатыря на них не напасешься папочка вам тоже дать понюхать на шатырке? ни в коем случае ника держись он обнимает меня мы оба выдыхаем и начинается конструктивный разговор об анализах диетах и ограничениях кое что я уже сдала общий анализ крови и еще какие то тесты стандартные для беременных сходила заранее чтобы прийти на консультацию не с пустыми руками любовь викторовна их изучает Ну вот, стоило поднять гемоглобины и все получилось. Он у вас теперь даже выше нормы. А это нередко становится решающим фактором при зачатии. Особенно у таких хрупких, астеничных девушек, как вы. Так все дело было в гемоглобине? Вполне возможно. По моему опыту, анемия сильно мешает зачатию. Я смотрю на Максима, который не выпускает меня из объятий. Ведь это он настоял, чтобы я тогда прокапала весь курс препаратов железа. Нанял мне медсестру, следил, чтобы я не пропускала процедуры. А я была готова на все забить, не верила в успех. Спасибо, шепчу я ему на ухо. Мне-то за что? Удивляется он. За все, за двойное все. Кстати, противопоказаний к интимной жизни нет, произносит любовь Викторовна в ходе разговора. Я про это не спрашивала. Я на всякий случай говорю, а то в интернете распускают ни на не неоснованные слухи, что двойня — это полный запрет на супружеские радости. Так вот, это не так. Понятно. Мне неловко и хочется свернуть разговор. Но Любовь Викторовна под ободряющим взглядом Максиму продолжает. Я бы даже сказала, что это полезно в вашем состоянии. Будущая мамочка должна быть счастливой, расслабленной и удовлетворенной. Тут, естественно, вклинивается Максим. То есть вы прописываете нам активно заниматься супружескими радостями? Я не говорю «активно», — улыбается Любовь Викторовна. Аккуратно, без чрезмерного энтузиазма. Мы выходим на улицу, падаем на ту самую скамейку. По моим щекам текут слезы. Кажется, уже давно. Они еще на УЗИ начали течь. Потом у гинеколога я плакала. А теперь я вдруг начинаю рыдать. От радости, но рыдать. Плачу и не могу остановиться, хотя понимаю, что это очень глупо. И тут звонит мой телефон. «Мама». Я нажимаю, подношу трубку к уху, но не могу говорить. «Никуся, доченька, что случилось?» «Я... у меня... у нас...» Пытаюсь я произнести сквозь всхлипы. «Что такое? Ты была на УЗИ?» «Боже, у меня сейчас сердечный приступ будет. Ника, в чем дело?» Максим забирает у меня телефон. «Не надо приступов, Руфина Ефремовна. Вы сидите или стоите?» «Я бегаю по потолку», — бурчит моя мама. «Что случилось?» «Лучше сядьте», — произносит Максим. «Села». «Руфина Ефремовна, у нас будет двойня». Вздох. Тишина. Даже я перестаю реветь. «Мам, с тобой все в порядке?» «Тишина. Мне уже страшно. Мама!» Тихо, тихо, я коньяк доставала. «Достали?» — спрашивает Максим. «Достала. Наливайте и пейте двойную дозу за наше двойное счастье».